современным вторжением в поросшую низким кустарником местность. Фиби остановилась и окинула взглядом окрестности. Солнце, поднявшееся с восточной стороны неба, свободное от клубившихся на западе облаков, беспрепятственно изливало свои лучи в проемы между деревьями. Их белую, как крыли чай, кору украшали поперечные прожилки кофейного оттенка. Кружевная легкая зелень крон — трепетало под утренним ветром, а сами березы словно защищали древний каменный круг от посторонних взглядов случайных туристов. Косые лучи солнца озаряли стоящий перед рощей сторожевой столб. Святотени так причудливо легли на его природные выступы и трещины, что издали, казалось, будто на камне высечено лицо сурового хранителя невообразимо древних таинств. Разглядывая этот камень, Фибби вдруг почувствовала безотчетный холодок внутреннего страха. Несмотря на гулявший по холмам ветер, здесь стояла полная тишина. Ее не прерывали ни собачий лай, ни блеяние, случайно забредшей в рощу овцы, ни гомон гуляющих по тропам туристов. «Какая-то странная, мертвая тишина», — подумала Фибби. Внезапно ей показалось, что за ней кто-то следит, и она оглянулась, охваченная тревогой. Фиби считал себя реалисткой, а не мечтательницей и фантазеркой, ожидающей встреч с привидениями или вампирами на темной дорожке. Тем не менее, ей вдруг стало так страшно, что захотелось побыстрее покинуть это место, и она позвала собаку, но отклика так и не дождалась. «Бен Бау!» — крикнула она громче. «Ко мне, дружок! Скорее!» Ничего. Тишина даже углубилась. Затихли малейшие движения воздуха, и Фиби почувствовала, как зашевелились волосы у нее, на затылке. Непонятно, почему ей совершенно не хотелось входить в эту рощу. Раньше она не раз прогуливалась мимо девяти сестер, однажды в один из теплых весенних дней даже устроила на священной поляне пикник, но сегодня, утром... В этом месте было что-то особенное. Раздался заливистый лай Бенбау, и вдруг черной тучей в небо поднялось множество ворон. На мгновение они совершенно закрыли солнечный свет отбрасываемой ими тень взлетела над Фиби, точно огромный кулак. Женщина вздрогнула, отчетливо ощутив это как какое-то ужасное знамение, подобное тому, что явил Господь Каину перед уходом из Эдема, восточной земли. Совладав со страхом, она вошла в рощу. Бен Бау больше не подавал голоса и не откликался на ее призывы. Встревожившись, Фиби быстро зашагала по затененной березами тропе, оставив позади известнякового стража. Деревья в роще росли довольно густо, но туристы, много лет постоянно навещавшие это место, успели проложить хорошо утоптанную дорожку. Местами травянистый покров был вытоптан до голой земли. Но по сторонам от нее среди густого верескового подшерстка зеленели пятна черничных кустиков, и лиловели запоздалые цветы диких орхидей, насыщая воздух своеобразным кошачьим запахом. Именно там, среди деревьев, фиби пыталась отыскать умчавшегося, к древним камням Бенбау. Царившая вокруг тишина оказалась безмолвным, но на редкость выразительным пророчеством. Подойдя ближе к мегалитам, Фиби, наконец, снова услышала собаку. Тихое повизгивание перемежалось жалобным воем и даже рычанием. Похоже, пса что-то испугало. Забеспокоившись, что Бенбау столкнулся с каким-нибудь недобрым к собаке-туристом, Фиби поспешила на этот звук и, выйдя из-за деревьев, вступила в круг». У основания одного из стоячих камней она сразу увидела ярко-синий холмик. На этот самый холмик как раз и лаял Бенбау, отступив от него на безопасное расстояние. Шерсть на собачьем загривке поднялась, а уши прижались к голове. «Что там такое?» — спросила Фиби, перекрикивая его лай. «Что ты нашел, дружок?»